Операция найти одету. Просто хочу убедиться, что правильно понял. Значит, вы привлекаете внимание охотника, а мы в это время ведем наблюдение за окрестностями и пытаемся засечь этого типа, прежде чем он попытается вас перестрелять, верно? Когда я услышал, как п е т е р л и произносит слово перестрелять, мой собственный план сразу же мне р а з о н р а в и л с я Да, все верно. Вот только важно, чтобы вы забили тревогу до того, как этот тип нажмет на спусковой крючок. Петрли задумчиво провел лапой по черной усатой мордочке. Хорошо. Но нас кошек всего трое, а сторон света четыре. Не хотелось бы его упустить по недосмотру. Неприятно, п о д и будет получить разряд дроби в тушку. Захихикал он. По мне так ничего смешного тут не было, но по сути он был прав. Одной кошки в команде не хватало. Черт, сэр Тоби! Вдруг громко воскликнул п е т р л и Передумал, сэр Тоби. Это о н о чем? Я в недоумении уставился на своего нового знакомца. Четвертый в команде, пояснил он. Можно спросить сэра Тоби. Он, конечно, чудаковат, но вообще т о славный малый и всегда готов прийти на помощь. Узнаю, не захочет ли он к нам присоединиться. Но ты же сказал, что вас всего трое. Пётр л и к и внул. Вообще-то так и есть, трое. То есть Бонни, Уши и я. Сэр Тоби о д и н о ч к а он всегда сам по себе. Но особые времена требуют особых мер. Пойдемте, спросим его. Не дожидаясь ответа, Пётрли сорвался с места, я побежал следом. Где интересно на этом крестьянском подворье может скрываться кошка с таким благородным именем, сэр Тоби? В этом имени с л ы ш и т с я р о д о с л о в н а е длиной с рулон туалетной бумаги, череда побед на выставках и регулярные визиты к кошачьему парикмахеру. Неужели я настолько недооценил обитателей сельской местности? Спустя сотню метров мы остановились и нигде не будь, а прямо перед манежем. Интересно, что нам тут нужно? Ведь резиденция сэра Тоби, наверняка где-то в усадебном доме. У него там должно быть золотая когтеточка и инкрустированная бриллиантами кошачья корзинка, подумал я. Тоби, выходи! к р и к н у л п е т е р л и Что такое? просипел голос, показавшийся мне странно знакомым. Объясню, когда выйдешь. Секунду, сейчас подойду. Минуту спустя из манежа к нам выкатилось облако пыли. И кто же предстал перед нами, когда пыль улеглась? Серый, все такой же замусоленный и неухоженный, как вчера, когда мы с ним познакомились. У меня просто челюсть отвисла. Так ты есть сэр Тоби? Да, и есть, и был. Буркнул в мою сторону серый. А что? Просто э, я предположил, что святые сардины в масле. Как бы выкрутиться из этой неловкой ситуации, не ляпнув чего-нибудь ужасно невежливого? Ты предположил, что раз уж кого-то зовут сэр Тоби, так он непременно разгуливает по округе с золотой ложкой в о рту. Захихикал серый. Я бы не стал формулировать это в таком негативном ключе, но да, мне представлялось, что обладатель такого имени будет выглядеть посолиднее, как-то аристократичнее что ли. Чего? мявкнул п е т е р л и Ариста чего? Аристократичнее, повторил серый. То есть благороднее, как подобает выходцу из знатного семейства. Ага. Только и нашелся ответить п е т р л и а меня даже бросило в жар. Настолько высокомерным и поверхностным я себе вдруг показался. Извините, поспешил я загладить свою оплошность. Я совсем не хотел вас обидеть. Серы й покачал пыльной головой. Не заморачивайся. В конце концов, ты прав. Я и есть выходец из знатного семейства, жил в хорошем доме и совершенно сознательно оттуда удрал. Я в каком-то смысле хиппи. Ты кто? На этот раз пришлось переспросить уже мне. Ну, в общем, я из тех, для кого имущество, деньги и слава ничего не значат, а у ж и м е н а и титулы тем более. Это лишь пустой звук. Значение имеет только сама жизнь здесь и сейчас. Да, точно, жизнь. Поспешил в к л и н и т ь с я я, чтобы положить конец пустой болтовне. Кстати об этом, у нас тут как раз вопроса жизни и смерти, и нам срочно нужна твоя помощь. Серьезно? Широко распахнул глаза серый. Да, серьезно. Вот как обстоят дела. Мне довольно быстро удалось объяснить сэру Тоби, что от него требуется. Голова у него была светлая, хоть и пыльная. Он сразу понял, что о д е т т о в смертельной опасности. Вероятно. Похищена охотником на кошек, а даже если нет, все равно нуждается в нашей помощи. И что нам в команду нужен четвертый номер, чтобы наблюдать за окрестностями, пока мыс О'Нелли, Пат, Пат, Паташоном и Флойдом будем разгуливать вокруг усадьбы, привлекая к себе как можно больше внимания. Ох, миукнул он, когда я закончил рассказ. Ну вы размахнулись, но я, разумеется, помогу. В конце концов, я хорошо ориентируюсь в этих краях. Да и этот охотник на кошек мне уже давно как бельмо в глазу. Когда мы с п я т е р л и Уши, Бонни и Сэром Тоби подошли к цирковым зверям, о н э л л и уже просто копытом била от нетерпения. Ну наконец-то, проблеяла она. Я уже думала, ты вообще не вернешься и нам самим придется разыскивать твою одету. Люди тоже с л и н я л и им невидители нужно п р и х о р о ш и в а т ь с я перед свадьбой. Даже Балотелли привез с собой парадный мундир и ушел переодеваться. Ну д а э т о к лучшему, по крайней мере, не будут путаться у нас под ногами. Так что let's get started, начнем. п а т с п о т а ш о н о м побежали впереди. Они лучше всех помнили, где именно в них стрелял охотник. Флойд скакал вокруг нашей маленькой компании. А я то запрыгивал на спину Конели, л втянув когти, то з а н ы р и в а л к ней под брюхо. Попугаи пархали и кружили у нас над головами, иногда снижаясь. В общем, думаю, нас трудно было не заметить. п е т е р л и и остальные, напротив, следовали за нами незаметно, держались в отдалении и то и дело прятались в зарослях травы на окраине лужайки. Некоторое время ничего не происходило, и я уже стал задаваться вопросом. Сколько еще продержусь, прыгая на спину ирландской козе? Мало по-малу я совсем выбился из сил. И неудивительно, ведь ночью я почти не сомкнул глаз. Я уже собрался было предложить друзьям сделать небольшую передышку, как вдруг п е т е р л и закричал осторожно, почти одновременно с этим раздался резкий громкий звук, и что-то п р о с в и с т е л о прямо у меня над ухом. Испугавшись, я свалился со спины Унелли. Святые сардины в масле в меня стреляли. Остальные звери бросились в рассыпную, и я тоже поскорее вскочил на лапы и спрятался за деревом. Пётрле, ты его видел? крикнул я в ту сторону, где по моим предположениям скрывался мой сородич. Да, м у к н у л он в ответ. Теперь я знаю, где его искать. Пойдемте же скорее. Я метнулся к нему. Онелли с собаками поспешили вслед за мной. Вскоре мы догнали Петерли, и остальные кошки тоже сбежались на его зов. Вон туда, показал он лапой на маленький неприметный домик, стоящий чуть поодаль на другой стороне улицы. с и п который стрелял, зашел вон в тот дом. Он вышел с ружьем из леска, увидел вас и сразу стал прицеливаться. Надеюсь, никого не задел. Я покачал головой. Нет, к счастью, ты вовремя успел нас предупредить. Но теперь нужно пробраться в дом. Наверняка там он и прячет одету. О'Нелли з а б л е я л а в знак согласия. Дел, так и сделаем. Вот увидишь, скоро твоя одета будет как ни в чем не бывало лежать дома в своей корзинке, а поискам р этого подлеца придёт конец. Но как мы сумеем проникнуть в дом? Охотник же нас заметит. Опасливо спросила кошка уши. А он терпеть не может кошек. Кто знает, что он сделает, обнаружив нас в своем логове. Раз уж он способен по нам стрелять, мало ли чего еще от него можно ожидать. Бонни широко распахнула глаза и неуверенно м и у к н у л а разделяя сомнения подруги. И только сэр Тоби решительно вздернув подбородок, шагнул в сторону дома. Так, а ну не дрефить! й Предлагаю следующее: Коза хорошенько п о д н ё т рогами дверь и выманит этого типа наружу. Когда он выйдет, цирковая труппа устроит прямо на пороге дома настоящее представление. Он отвлечётся, а мы, кошки, тем временем незаметно прошмогнем в дом и по быстрому обыщем его. н а с же пятеро в два счета всё и провернём. Супер план, согласился я с ним. А когда найдем одетту, освободим ее и тут же все вместе слиняем. Грандиозно, так и сделаем, причем незамедлительно! воскликнула н е л л и и помчалась через дорогу прямиком к дому. Мы с сэром Тоби побежали за ней, остальные звери на секунду замешкались, но потом все же последовали за нами. Так, кошки, прячьтесь справа и слева от входа. Я начинаю представление. Скомандовав так, он нелли наклонила голову, взяла разбег и со всей мочи ударила рогами в дверь. Затем она проделала то же самое снова, потом еще раз и план наконец сработал. Дверь распахнулась и на пороге появился неопрятного вида мужчина с длинной косматой бородой, всклокоченными волосами. И в шортах. Это что еще такое? заорал он. Совсем р е х н у л и с ь з в е р ь ё Будто в подтверждение его слов, Онели встала на дыбы и начала отплясывать. Обезьянка принялась выделывать одно сальто за другим, а Пац с Поташоном з а ш л и с ь в лае. Зрелище впрямь было просто безумное. Быстро внутрь, п р о ш и п е л мне Сартоби. Нельзя терять ни секунды. Он был прав. Оставив циркачей продолжать шоу, мы кошки прокрались в дом, где разделились, чтобы одновременно смотреть и первый, и второй этажи. Я ринулся вверх по лестнице и заглянул в первую комнату, которая попалась мне на пути. Промах. Кроме кровати и тумбочки ничего внутри не было, в том числе и одеты. Ею там даже не пахло. То же самое и во второй комнате. Ни намека на а д е т т у лишь письменный стол и старый ковер, пахнущий з а д х л о с т ь ю Проклятая селёдочная чешуя! Но ведь где она должна быть? Но и в последней комнате не нашлось ни следа а д е т т ы Я поспешил обратно. Ну и? С з а м и р а н и е м сердца спросил я остальных. К сожалению, ничего. Мяукнул Сэр Тоби. И у нас ничего. Огорченно добавила Уши. А да мы ведь даже в подвал спускались. Бонни печально кивнула. Что ж, раз так, бежим отсюда, пока этот тип нас не застукал, – скомандовал сэр Тоби, и и с ч е з в двери. Мы последовали его примеру и, выбравшись наружу, тихонько проскользнули вдоль стены. Охотник на кошек по-прежнему был зажат в кольцо цирковой труппы О'Нелли, в то время как у него из дома одна за другой выбежали целых пять кошек. Нам с лихвой хватило времени укрыться на другой стороне улицы. Как только последний член нашего кошачьего отряда в лице у ш и очутился в безопасности, он н е л е в н о в ь встал а на д ы б ы и громко заблеяла. е т с гоу, народ, сваливаем!" воскликнула она и бросилась перебегать дорогу. Пат, Паташон и Флойд устремились вслед за ней, и лишь сбитый с толку охотник не двинулся с места. Он только бессильно потрясал сжатым кулаком и орал: "Проклятые твари! Что это было? Ну погодите, доберусь до вас. Разговор будет короткий. А уж я, д до а в а с доберусь. Можете не сомневаться." Благополучно вернувшись обратно в усадьбу, я почувствовал м и м о л е т н о е облегчение. Уф, ну и пощекотали мы себе нервы. Но облегчение быстро улетучилось. Ведь не успел я перевести дыхание, как тут же с болезненной ясностью осознал: а д е д о мы так и не нашли, моя возлюбленная и наши детки пропали без вести, а я понятия не имел, где их искать, и просто усы был готов рвать на себе от горя.